Глава 17. Свадьба В королевстве эрития активно готовились повстанческие и партизанские формирования. Желающих было хоть отбавляй. Кто-то лишился семьи, кто-то потерял любимого, а кто-то был разорен. И неважно теперь было, забрал ли кто-то важного человека у этих мужчин и женщин, будущих воинов партизанского движения, или он был убит – Всеми ими двигала вместе жгучая ненависть к захватчикам. Король больше переживал за свою шкуру и боялся, что по его душу та или иная империя отправит наемных убийц из числа богов. А таковые были, как я понял. Их услуги стоили очень дорого, и в обращении с ними нужно было быть очень осторожными, чтобы самолично не оказаться жертвой, но боги-ассасины были в каждой фракции. Вместе с тем, народ требовал крови, и я в этом с ними был солидарен, отчего вызвался помочь. А методичками меня снабдили лидеры партизанского движения в СССР, Вьетнаме и Китае. Ревизию методичек делал сам командант ТЧ, а помогал ему Хиро Анода, который скрывался в лесах еще 30 лет после окончания Второй мировой, периодически устраивая диверсии и поджоги. Я хотел еще привлечь к делу Симох Хююхе, который показал себя очень ловким воином-одиночкой, но тот скептически относится ко всем русским, поэтому я и не стал напирать на него. Конечно, также к советникам по партизанскому движению были добавлены и выживальщики в дикой природе, не только современные, но и древние отличные воины. Солдаты святого корпуса при помощи диапроекторов проводили обучение по 12-16 часов к ряду каждый день и в сотнях образовательных пунктов. Группа сменялась группой, если кто-то думал, что он не все понял, то мог записаться на повторное обучение, но большинство после первого обучения шли покупать себе оружие на остатки средств и уходили в составе маленьких групп или небольших отрядов. С такой войной местные войска не сталкивались десятки тысяч лет. Линии снабжения перерезались завидной регулярностью, как и глотки спящим призывателям и офицерам. Поджигались склады с припасами и провизией. На пути следования армии рылись волчьи ямы и разбрасывались капканы. Повозки ломали каждую ночь. Гражданских сопровождающих войска – таких как скоморохи, повара, кузнецы, проститутки и прочих, похищали с завидной регулярностью, чтобы потом обменять на своих пленных или продать в рабство, а вырученные средства направлялись на поддержку партизанского движения. Некоторые похищенные гражданские оказывались рабами из числа жителей королевства, и они быстро примыкали к партизанам. Бороться с ними было бесполезно, так как десятки тысяч групп действовали самостоятельно, как и сотни крупных отрядов и очагов сопротивления, и партизаны становились все более опытными с каждым днем. Отчеты отправлялись наверх, а затем в аналитические центры федерации. Фракция «Зла» очень быстро обнаружила знакомый почерк. Они были очень и очень злы но элития находилась далеко от них и близко к ЦСД. Генералы фракции просто не могли отправить свои войска на убой. Даже элитные отряды для точечных операций отправлять было опасно, ведь фракция Добра также могла отправить и свои, так еще и в большем количестве под прикрытием гуманитарной операции. Поэтому отдуваться пришлось драконьей империи. Закупки оружия выросли, как и цены на него – А я получил незапланированную прибыль, что еще больше меня разодорило. Через неделю образовательных пунктов было уже свыше тысячи минимум по десять штук на каждый мир. Диапроекторы и диафильмы также распродавались как горячие пирожки, так как многие ныне безземельные аристократы которые боялись самолично становиться партизанами, решили открыть личные образовательные пункты, и число их росло в геометрической прогрессии. Военачальники Малтийской империи также были в шоке, из-за чего император М.И. срочно решил подписать с королем Эритии договор о ненападении и обещал, что его солдаты больше не будут доставлять неприятности жителям королевства. Конечно, он сначала требовал от короля прекратить творившуюся вакханалию, но тот ответил, что ничего не может сделать, ибо партизанское движение организовалось самостоятельно. Вскоре после этого появились первые плоды. Войска МИ, которым партизаны перестали мешать, начали громить войска драконий империи, которые испытывали нехватку оружия и снабжения. Фронт стремительно откатывался от границ Малтийской империи к границам ДИ, но малтийцы не смели унижать жителей королевства, памятуя о возможных карах, которые могли для них организовать партизаны. Деревни и города на освобожденных территориях задышали свободнее, также частично возобновилось сообщение между населенными пунктами. Граждане королевства получили возможность вернуться в свои дома, пусть и были разрушены. Эта цепочка событий вызвала шок и трепет не только в двух империях, но и вообще в ядре КВВ. Никогда еще солдаты соседнего государства, кроме солдат фракции Добра, не были так вежливы с гражданскими. Партизанская война вызвала нешуточные бурления в Центральной области. Тем временем в земном мире происходило грандиозное событие. После установки стабилизаторов пространства, убийства аватара бога и засады богов добра, я был уверен, что злые боги не станут чинить мне проблем в этот день. И вроде все проходило мирно, за исключением того, что Мирослава таки отказалась присутствовать на этой свадьбе. Ну, я забил на это дело. Впрочем, ее отец пришел, чтобы поздравить. В отдельной комнате группа девушек хорошенько меня вымыла, причесала и одела в свадебный костюм, который для меня сшил сам Кристиан Диор. Платья платье невест также шили именитые модельеры и дизайнеры, которые, в отличие от правящей элиты, быстро поняли, где им будут платить больше и сбежали в федерацию с помощью Шпиона Ларисы. «Волнуешься?» — спросил меня Стивен, слегка похлопав по плечу. «Нет, с чего бы?» — ответил я с каменным, но бледным лицом. Когда я женился на Мирославе, там все было намного проще. Я был моложе и менее опытным и более бесшабашным. Значительной частью организации свадьбы занимались родственники невесты, и я толком не понимал, что происходит». Сейчас было похоже, но немного иначе, особенно из-за того, что невест аж семь штук. Лариса, Муркарина, Карила, Байманьбао, Мао Цань, Фу, Сяо, Тун. и седьмой сегодняшней невестой, которая оказалась сюрпризом для практически всех моих подданных в земном мире, была Николь. На ее перенос и перенос ее родителей были потрачены десятки миллиардов эрос, но это того стоило. Вообще, жениться на Николь я никак не планировал, да и она ранее не выказывала никакого рвения. Но когда я случайно обмолвился, что скоро женюсь, она надулась. И дулась несколько дней, не подпуская к себе, пока до меня не доперла, и я не сделал девушке предложение которое она сразу же и с улыбкой приняла. Когда мои друзья увидели Николь, они были шокированы ее красотой. Эпический ранг не для красного славца, так еще и среди эльфов эпического ранга ее красота была общепризнанной, сравнимой с легендарными красотками. К слову о друзьях. Так как подружек невест было много, мне пришлось собрать всех своих друзей жениха, Шафером, конечно, был Лючен. Также среди друзей были Стивен, Джек и неведомо как напившийся ко мне в друзья Кирилл. Русские, что с надо взять? А еще был Александр Македонский, который верой и правдой служил мне более двух лет. Когда он перестал представлять для меня опасность, я освободил его от ошейника к радости Афилии, но генералом он быть не перестал. Так как мы были примерно одного возраста, Мы периодически общались с ним, не сразу, но он вошел в мое положение и простил меня. Особенно после того, как повоевал с демонами, понял, что сам был никогда не смог привести земную цивилизацию к такому состоянию, в котором было возможно сражение с такой могучей армией. У меня не хватало друзей, и я пригласил его. С холодным и серьезным лицом Александр согласился. Разумеется, был еще и суровый и жесткий Леонид. Несмотря на то, что он уже давно стал моим подданным, мы продолжали общаться на равных. В принципе, среди моих советников и консультантов было очень много достойных людей, но не со всеми я общался достаточно много вне работы. Большинство присоединились ко мне уже тогда, когда между нашими статусами образовалась пропасть, даже взрослые мужчины не могли не нервничать рядом со мной. Изначально с седьмым другом жениха я хотел сделать Мари, но то, когда услышала о моей идее, кинула в меня пробирку с какой-то опасной химической хренью. Честно говоря, я не понял ее движений. Не собиралась же она за меня замуж. Я предлагал, отказалась. Также я спросил Лейта, что он думает о моей свадьбе но тут лишь поздравил меня заочно и сказал, что сейчас не может со мной встретиться, так как сильно занят в новом мире, да и должность ему не позволяет соскочить из мира на данном этапе. Вот так седьмым оказался Николай, парень, который всегда выручал меня и федерацию и вызывался в самые сложные миссии, почти добровольно». Но мне нравилось то, что он всегда сохранял хорошее расположение духа и в любой ситуации находил что-то хорошее. Группа молодых мужчин, вшитых на заказ костюмах, выглядела блистательно. Особенно выделялись Александр и Леонид, хотя им и было непривычно носить такую одежду. Я вышел на сцену с правой стороны вместе с друзьями. Моя мама была внизу, за одним из вип-столиков, за другим столиком чуть подальше расположился мой отец, с которым я решил помириться, но не допускал его до значимых дел Федерации и запрещал пользоваться моим именем. Если пробьется сам, нет вопросов. Мы с ним почти не общались, когда я был маленьким, и сейчас желания не было». А через некоторое время начали выходить невесты. Как я понял, посовещавшись, они решили выходить в порядке старшинства. Первой, естественно, вышла Лариса. Она излучала величественную ауру настоящей правительницы. С ее возрастом и жизненным опытом большинство окружающих ее землян были словно дети. Королевское давление, излучаемое ей, едва не поставило половину присутствующих на колени – Я криво усмехнулся. Эта женщина и сейчас утверждала свою альфа-позицию. Рядом с Ларисой были ее родители и прадедушка, глава первого племени, в котором Лариса родилась. Ну и подружка невесты по земной традиции. Девушка была невыразительной, и я почувствовал в ней родственную ауру убийцы. Родственники невесты отошли в сторону вскоре после того, как я взял Ларису за руку, чтобы сопроводить на сцену. Они расселись за вип-столиком рядом с моей мамой. Кстати говоря, за этим столом также сидели отец Мирославы и матриарх Фриидера в человеческом облике, которая затребовала заочную помолвку на Харонии. Я почесал затылки, но был вынужден уступить настойчивым требованиям кентавриды, обещав жениться на Харонии, «Если Таня будет против, когда мы ее найдем?» Подруга невесты же поднялась на сцену вместе с Ларисой. Вслед за ней шла Николь, которая поразила всех своей неземной красотой. Девушка мило улыбалась и была очень счастлива. Даже если она крутилась среди аристократов высшего пояса, архитектура в Оливерийской империи была не на высшем уровне, и она никогда не была в таком огромном и красивом актовом зале». Ее отец и мать шли рядом справа, а по левую сторону шла Фемини, которая была раздосадована тем, что не может сейчас выйти замуж за аристократа из другого государства, еще из-за графа. Отец не позволит. Третий, как ни странно, шла Муркарина. Возле нее была радостная мать и отец, словно съевший лимон. Как оказалось, по земной меркам Уркальни была почти под тридцатник, поэтому она была третьей по старшинству в сегодняшней партии невест. Ее подружкой оказалась Анюта. Генерал Анюта была военачальником с непререкаемым авторитетом, которая была хороша в тактике и безупречна в стратегии из-за ее умения чувствовать линии судьбы. Это умение было не таким, как у обычных прорицателей или ясновидящих, скорее это было что-то вроде внутреннего зова с большой ложкой удачи, в которой выражалась благосклонность мирового закона к одному из кланов, поддерживающих порядок на КВВ. Ну, раньше поддерживающих. С момента исчезновения бога КВВ эти кланы постепенно приходили в упадок из-за козней врагов. Две девушки были чуть ли не единственными представительницами слабого пола в генеральской ставке. Карила и другие дамы из моего так называемого Гарема не имели достаточного количества навыков, чтобы напрямую управлять войсками, поэтому их представляли генералы-мужчины. Начальник разведывательного управления Ларисы также был мужчиной, поэтому девчонки сдружились. Четвертой вышла Мао Цань. Она решила не звать своих родителей на свадьбу, поэтому рядом с ней был только дедушка со стороны матери, с которым девушка была в хороших отношениях и подружка, незнакомая мне китаянка. Вообще, у народа среди моих подданных из России ходило немало возмущения от того, что помимо женщин из других миров которых они худо-бедно могли принять, обнаружилось аж три китаянки и только одна славянка, пусть и первая жена. Но я быстро объяснил, что в то время прятался на китайской территории, и этим девушкам просто повезло. Взял бы я чуть левее или правее, там были бы кореянки или японки, или даже индианки, а повернее, в другую сторону, там были бы какие-нибудь немки, англичанки или полячки – Но там меня ожидала одна лишь травля, поэтому туда, конечно, я не повернул. В моем так называемом гореме хватало девушек из многих раз, но я не мог на них жениться, так как большинство я даже не видел. Пятой была Бай Мань Бао с родителями и подругой, кстати, также из гарема. Она бросала на меня откровенные взгляды, а я старательно их не замечал, чувствуя лишь струйку холодного пота, текущую между лопаток. Шестой была Фу Сяо Тун с дедушкой и родителями. Ее подруга была из первоначальной деревни Фу. Барон Фу, которого я по-прежнему называл старейшиной, тепло поотечески обнял меня перед тем, как вручил мне свою внучку. И последней, чем я был очень удивлен, шла Карилла. Рядом с ней шла подруга из гарема, а также ошеломительно красивая, но тихая и скромная женщина, которая источала аристократическую ауру, превосходящую таковую у матриархов Ридеры и соперничающую с Ларисой, может, даже превосходящую ее на полшага, я так понял, это была ее мама, следы которой удалось отыскать недавно и вернуть к жизни. И вот семь первоклассных красавиц стояли передо мной. Ответственным за проведение церемонии бракосочетания был назначен советник Лю, который уже обрел свой разум и свободу, но продолжил служить мне советником, как и пятеро остальных. Зазвучали стандартные земные слова — «В горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и в здравии, и даже смерть не разлучит нас. Вместе мы прошли через многое. Кому-то я помог вырваться из плена, а кто-то был в плену у меня. С кем-то страсть возникла с первой минуты, а с другими отношения выстраивались долго, и издалека. Кто-то проверял меня, а кого-то проверял я». С кем-то отношения были искренними с самого начала, а с другими изначально мы были лишь деловыми партнерами. Вместе с тем, в этот момент я понял, что действительно ценю этих девушек и рад буду идти с ними по жизни дальше. Четырнадцать раз советник Люс спросил нас и четырнадцать раз услышал «да». Мы восемь раз обменялись кольцами и семь раз поцеловались». Церемонию никто не прервал, а после начались массовые гуляния во всех крупных городах и даже во многих деревнях Федерации.